Контрольные вопросы к голове сердечно-сосудистая система. Разделы ⁇ Общие данные ⁇ и ⁇ Сердце ⁇ Значение сосудистой системы. Значение сердца. Какие сосуды называются артериями? Из каких оболочек состоит стенка артерии? Строение внутренней оболочки стенки артерии? Строение средней оболочки стенки артерии? Строение наружной оболочки стенки артерии? Какие артерии называются артериями эластического типа, артериями смешанного типа и артериями мышечного типа? Какие сосуды называются кровеносными капиллярами их значение? Строение стенки кровеносных капилляров. Какие сосуды составляют микроциркуляторное русло? Какие сосуды называются венами? Строение стенки вен, значение венозных клапанов. Примерная схема сосудистой системы органа. Какие сосуды называются коллатеральными? Какие сосуды называются анастомическими? Значение коллатеральных сосудов и сосудистых анастомозов. Какими нервами снабжены стенки артерии и вен? Конец 307 страницы. Какие рецепторы имеются в стенках сосудов? Какие участки сосудистой системы называются сосудистыми рефлексогенными зонами? Приведите примеры. В чем состоит работа сердца? Положение сердца – его латинское название. Части сердца, его поверхности, края и борозды. Куда обращены и основания сердца, к чему прилежат его поверхности? Примерная величина и вес сердца у взрослого. Название камер сердца. Чем разделены две половины сердца? Какая кровь течет в правой половине и в левой половине сердца? Три фазы работы сердца. Строение правого предсердия, кратко. Какие сосуды впадают в правое предсердие? Куда и через какое отверстие течет кровь из правого предсердия? Строение правого желудочка, кратко. Какой сосуд из него выходит? Строение левого предсердия краткое. Какие сосуды впадают в левое предсердие? Куда и через какое отверстие течет кровь из левого предсердия? Какой сосуд начинается в левом желудочке? Назовите оболочки стенки сердца. Латинское название строения – внутренние оболочки сердца. Латинское название строения – средние оболочки сердца – Средняя оболочка какого желудочка толще и почему? Название наружной оболочки сердца, к какому типу оболочек она относится. Чем образована околосердечная сумка? Что называют полостью перикарда, что в ней находится? Из какой оболочки построены клапаны сердца, их значение? Сколько створок в правом и левом предсердно желудочковых клапанах, значение этих клапанов? Значение сухожильных струн и сосочковых мышц. Из чего состоит клапан легочного ствола и клапан аорты? Значение этих клапанов, значение проводящей системы сердца. Что включает проводящие системы сердца? Где находятся различные образования, проводящие системы сердца? Какие нервы подходят к сердцу? Характер их влияния на сердечную деятельность, где проецируется верхушка сердца. Где определяются левая граница сердца, верхняя граница сердца, правая граница сердца. Разделы круги кровообращения, сосуды малого круга кровообращения и сосуды большого круга кровообращения. Назовите круги кровообращения. Каким сосудом и где начинается большой круг кровообращения? Какими сосудами и где заканчивается большой круг кровообращения? Основное назначение большого круга кровообращения. Каким сосудом и где начинается малый круг кровообращения? Какими сосудами и где заканчивается малый круг кровообращения? Основное назначение малого круга кровообращения. Какими артериями и где начинается венечный круг кровообращения? Расположение этих артерий. Назовите основные вены сердца. Где они находятся? Как называется общий венозный сосуд сердца, где он находится и куда впадает? Значение венечного круга кровообращения. Легочный ствол, латинское название, положение, на какие сосуды делятся. Капилляры малого круга кровообращения, к чему прилежат? Значение кровообращения в них. Легочные вены, количество, куда впадают, какую кровь несут. К какому кругу кровообращения относятся бронхиальные артерии, ветви и вены, Значение этих сосудов? Название отделов аорты. Какие сосуды отходят от дуги аорты? Область их кровоснабжения через ветви. Плечеголовной ствол. Латинское название. Откуда отходит? На какие сосуды делится? Общая сонная артерия. Латинское название. Положение. На какие сосуды делятся? Конец 308 страницы. Наружная сонная артерия. Положение и название основных ветвей и область кровоснабжения. Верхнечелюстная и поверхностная височная артерии. Положение область кровоснабжения. Внутренняя сонная артерия, где проходят основные ветви и область кровоснабжения. Подключичная артерия. Откуда отходит положение, название основных ветвей. Позвоночная артерия, где проходят основные ветви. Какие сосуды образуют артериальное кольцо мозга, где оно находится. Подмышечная артерия, положение, область кровоснабжения, плечевая артерия, положение основные ветви. Что в медицинской практике определяют по плечевой артерии? Основные артерии предплечья и кисти. По какой артерии и в каком месте обычно определяют пульс. Грудная аорта, положение, основные ветви. Брюшная аорта, где находится, на какие артерии делится, область кровоснабжения. Париэтальные пристеночные ветви брюшной аорты. Название – область кровоснабжения. Непарные висцеральные внутренностные ветви брюшной аорты – Название: общая область кровоснабжения. Чревный ствол, где отходит ветви и область их кровоснабжения. Верхняя брыжеечная артерия, ветви, область кровоснабжения. Нижняя брыжеечная артерия, ветви, область кровоснабжения. Парные висцеральные, внутренностные ветви брюшной аорты. Название: область кровоснабжения. Общая подвздошная артерия положение, на какие артерии делится. Внутренняя подвздошная артерия. Положение, основные ветви, область кровоснабжения. Наружная подвздошная артерия. Положение, в какой сосуд продолжается. Бедренная артерия. Положение, основные ветви, область кровоснабжения. Подколенная артерия. Положение, ветви. Основные артерии голени и стопы. Верхняя полая вена, латинское название, положение, как образуется, из вен каких областей в нее оттекает кровь. Внутренняя еремная вена, положение, откуда в нее оттекает кровь, куда впадает. Поверхностные вены верхней конечности, название наиболее крупных вен, где они проходят и куда впадают. Глубокие вены верхней конечности, положение, названия наиболее крупных из них. Полонепарная и непарные вены – положение, откуда в них оттекает кровь. Нижняя полая вена – латинское название, положение, как образуется, из вен каких областей в нее оттекает кровь. Висцеральные, внутренностные вены – парных органов живота, название, куда впадают. Воротная вена – латинское название, положение – Из вен каких органов в нее оттекает кровь? Из каких органов оттекает кровь? По нижней брыжеечной вене, по верхней брыжеечной вене, по селезеночной вене. Значение оттока крови – поворотные вени в печень, привести примеры. Две системы кровеносных капилляров в печени, по каким сосудам и куда оттекает венозная кровь из печени. Поверхностные вены нижней конечности – название наиболее крупных вен, где они проходят и куда впадают. Глубокие вены нижней конечности – положение, название наиболее крупных из них. По каким основным сосудам по порядку кровь течет из левого желудочка сердца в головной мозг? По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца в язык? По каким основным сосудам кровь течет из языка в правое предсердие? По каким основным сосудам кровь течет из, из левого желудочка сердца в правую кисть? По каким основным сосудам кровь течет из кис кисти в правое предсердие? По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца в печень, а из печени в правое предсердие? По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца в тонкую кишку, а из тонкой кишки в правое предсердие? Конец 309 страницы. По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца в сигмовидную кишку, а из сигмовидной кишки в правое предсердие? По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца в матку, а из матки в правое предсердие? По каким основным сосудам кровь течет из левого желудочка сердца в стопу, а из стопы в правое предсердие? Разделы. Лимфатическая система и селезенка. Что включает лимфатическая система? Где и из какой жидкости образуется лимфа? В каком направлении она течет? Значение лимфатической системы. Значение лимфооттока из органов. Значение лимфатических узлов строение лимфатических капилляров, какие лимфатические сосуды называются приносящими, какие выносящими, строение стенки лимфатических сосудов, положение и место впадения грудного протока, какие лимфатические стволы впадают в грудной проток и из каких областей тела в него оттекает лимфа, положение и место впадения правого лимфатического протока, по каким лимфатическим стволам и из каких областей тела оттекает лимфа в правый лимфатический проток. Строение лимфатического узла, значение лимфооттока через лимфатические узлы. Назовите лимфоидные органы, название и положение основных групп лимфатических узлов верхней конечности, название и положение основных групп лимфатических узлов головы Название и положение основных групп лимфатических узлов шеи. Название и положение основных групп лимфатических узлов грудной полости. Название и положение основных групп лимфатических узлов нижней конечности. Название и положение основных групп лимфатических узлов таза. Название и положение основных групп лимфатических узлов живота. Кроветворные органы. Название. Какие элементы крови продуцируют? Положение селезенки, ее латинское и греческое название. Значение, основные функции селезенки. Форма поверхности, края и концы селезенки, какие органы прилежат к ней. Внутреннее строение селезенки. Конец 310 страницы.